Глава вторая. Усадьба Кротовых, 1826 год. Намашка, неси! Тетка Дорофея, наша кухарка, вручила мне большой поднос с чайником и чашками. Да осторожнее смотри, это ж праздничный сервиз, фарфор тут тонюсенький, не разбей!» «А зачем праздничный достали?» – удивилась я, принимая поднос. «Барышня приказали», — ответила тетка Дорофея, устанавливая сверху еще и сахарницу. «Чтоб перед молодым барином не стыдно было. Ты иди, давай, иди. Чай заждались тебя. Самовар-то Федор уже отнес». Я перехватила поднос поудобнее и вышла из кухни. Напрасно кухарка беспокоилась о сохранности барской посуды. «Не в первый же раз я господам подаю чай, да и не в последний». У столовой мне встретился целый разведывательный отряд, состоящий из прачек Татьянки и Степаниды, горничных Марфуши, Нинилы и Настюши и ключницы бабки Лукерьи, пардон, Лукерьи Ивановны, то есть тех, кто по каким-то причинам прозевал приезд молодого барина Владимира Александровича Навродского, гостя нашего барина Павла Петровича и барышни Полины Павловны. — Маша, едва увидев меня, зашептали Нинила и Татьянка. — Ты когда в столовую войдешь, дверь чуть пошире приоткрой, а то Федька, гусак неуклюжий, споткнулся об нее и прикрыл, а нам теперь ничего не видно. — Гости высматривайте, — тоже шепотом поинтересовалась я. — Ага. — Зачем? Не лучше ли подождать, пока господа чаю выпьют и выйдут? Что вы отсюда увидите-то? — Да уж больно любопытно, — покраснела Степанида. Остальные закивали головами. Ну да, мне и самой было любопытно. Я ведь тоже приезд дорогого гостя пропустила. Полина Павловна в последний момент решила, что вчерашние розы хорошо бы заменить на свежие и отправила меня в сад. А гость был действительно дорогой. Причем настолько, что вся усадьба гудела, готовясь к его приезду. Началось все обыкновенно. Поленька вернулась с очередного губернаторского бала и заявила мне, что влюбилась. Дело это привычное. Барышня наша девушка романтичная, а потому обожает воображать понравившихся мужчин героями и богатырями. Правда, охладевает она так же быстро, как и влюбляется. «Ах, Маша, Владимир Александрович необыкновенный!» – вздыхая, рассказывала Поленька, пока я переодевала ее ко сну. «Он красив, как ангел! Маша, у него такие восхитительные глаза!» Когда он подошел, чтобы пригласить меня на танец, я взглянула в них и утонула. Они как звезды, Маша. — Разве в звездах можно утонуть? — насмешливо спросила я. — Можно. — она вздохнула снова. — А как он танцует? Я словно плыла по воздуху. А какие прекрасные у него манеры, как он учтив? Я просто без ума. — Откуда же в нашей губернии появился этот чудесный господин? Из Петербурга, конечно. Он приехал погостить к своему другу, младшему Шишкину, сыну Петра Ивановича. Поленька взглянула на меня с озорным блеском в голубых глазках. «Владимир Иванович приглашал меня танцевать два раза. Барышень было мало, поэтому общество простило ему эту маленькую непристойность. Заметь, Маша, никого больше он столько не ангажировал. Я верно ему понравилась». «О, без сомнения!» Кроме как на нашу Полину Павловну на губернаторском балу обычно и взглянуть-то не на кого. Однажды Поленька взяла меня туда с собой, хотела показать настоящий праздник. Я, конечно, впечатлилась, особенно от губернских дам. Они рядом с моей изящной белокурой барышней смотрелись, как курицы возле лебедышки, да и вели себя так же. А вообще кавалера всегда от Полины без ума. Павел Петрович уже давно бы выдал ее замуж, Невеста она не только красивая, но и богатая, но Поля ждет принца. Так отцу и сказала, мол, кавалеры хороши, но моего принца среди них нет. Павел Петрович тогда усмехнулся, против ничего не сказал. Очень уж он дочку любит, а потому потакает ей во всем. — А знаешь, Маша, от чего я особенно счастлива? — спросила Поленька, раскинувшись на кровати. — От чего же? От того, что Владимир Александрович через три дня приедет к нам в гости. «Папенька ваш его пригласил», – поинтересовалась я, не испытывая, впрочем, особого восторга. «Ну а что? Павел Петрович, наш хлебосольный хозяин, уже не раз приглашал в светлое молодых людей, которые понравились Полине. Мол, вдруг принц?» «Владимир Александрович приедет вместе с другом?» «В том-то и дело, что не с другом, а один». Барышня мечтательно закатила глаза. Шишкин пригласил его погостить и поохотиться, а у самого вдруг какие-то дела с губернатором оказались. Поэтому господин Навроцкий остался неудел и теперь скучает. Бал его, знаешь ли, тоже не развлек. Когда же батюшка пригласил его к нам, он воодушевился, обрадовался. «Маша, милая, только представь, к нам приедет самый чудесный мужчина на свете!» Барин наш, кстати, дочки на восторге разделял, хоть и не демонстрировал так явно. Его камердинер Иван Петрович рассказывал, будто тот отзывался о гости как о достойном, интересном молодом человеке. Дескать, и богат, и умен, и красив, и в беседе за пояс заткнет любого знакомого ему умника и острослова. Восторги Охи и Ахи звучали в светлом все три дня, пока Навродский, наконец, не соизволил приехать. Посмотреть на самого лучшего мужчину на свете сбежалась вся череть, Всем было любопытно, для кого доставали лучшие перины и одеяла, самые дорогие праздничные сервизы и тысячу раз выдраивали господский дом от подвала до чердака. А потому я, конечно же, пообещала разведывательному отряду открыть двери столовой шире, чтобы молодого барина было видно хотя бы немного. Господа в ожидании чая беседовали о чем-то веселом, Слышался звонкий смех Поленьки и добродушный бас Павла Петровича. «О, а вот и наш чудесный напиток прибыл!» Сказал, улыбаясь, Павел Петрович, едва я с подносом появилась на пороге. «Рекомендую, Владимир Александрович, наш светловский сбор. Более нигде вы такого вкусного чая не откушаете!» Гость, сидевший до этого спиной к двери, обернулся. А я, взглянув на него, застыла. Был ли Навродский красив? Не знаю, я этого не заметила. Меня вдруг накрыло ощущение, будто я окунулась в ледяную воду и не могу выплыть на поверхность. Кровь отлила от лица, в груди кончился воздух, на теле встали дыбом волосы. Животный ужас, вот что я ощутила, увидев долгожданного гостя моих господ Кротовых. Потому что это был не ангел, это был дьявол, Самым краешком сознания я отметила, что у мужчины светлые волнистые волосы и волевой подбородок, но все это затмили его глаза. Они были серые, глубокие и холодные. От их взгляда явственно веяло могильным холодом. В какой-то момент мне показалось, что это не глаза вовсе, а стекляшки или кусочки льда равнодушные, злые, страшные. И вдруг эти стекляшки подозрительно сощурились. У меня мелко задрожали руки. Я поняла. Он увидел мой ужас. Он знает, что я его разгадала. Захотелось бросить под нос и, заорав от страха, убежать из гостиной вон. От ступора и позорного бегства меня избавила Поленька. «Маша, чай же стынет!» Я словно очнулась. На негнущихся ногах подошла к столику. Пока дрожащими руками разливала в чашки чай, Чувствовала, как спину мою буравит холодный взгляд страшного гостя. Неужели ни Павел Петрович, ни Полина не видят, насколько он ужасен? Почему они улыбаются ему вместо того, чтобы гнать из дома? Едва чашки были наполнены, я поклонилась и быстрым шагом покинула столовую. А выйдя за порог, сорвалась на бег, не обращая внимания на удивленных служанок. Бежала, не останавливаясь, до самой людской – Почему-то мне казалось, что там, среди челяди, будет безопасно. Когда прибежала, шмыгнула к окну, упала на лавку и закрыла глаза. Руки все еще дрожали, а сердце продолжало сжиматься от ужаса. Теперь всех нас ждут неприятности. Когда в доме черт, в этом нет никаких сомнений. Господь всемогущий, а ведь моя барышня танцевала с ним на балу, подавала ему свою нежную руку. Но, быть может, этот Навроцкий надолго в светлом не задержится, погостит пару дней и уедет? А как отнесется ко мне? Он же все понял, я видела. Впрочем, возможно, никак и не отнесется. Кто я в сущности такая? Крепостная, служанка, чернь? Главное, чтобы Поленьку не обидел. Уж за этим-то я прослежу, если потребуется, зубами ему горло перегрызу. Хотя, отец наш небесный, страшно-то как... Весь день я слушала дифирамбы молодому барину. Пели их все. От конюха, обихаживающего лошадей, привезших экипаж гостя, до прачек. Все-таки они его разглядели, хоть уже и после чаю. Ах, какой барин красивый, ах, какой учтивый и добрый, наверное, такой мужчина не может не быть добрым. И это при том, что никого из дворни Новородский даже взглядом не окинул. Но влюбились в него почему-то все. О том, что заметила в глазах гостя, я никому не сказала, а ближе к вечеру начала сомневаться, действительно ли мой страх обоснован. Право, может, никакой он вовсе не дьявол? Может, солнечный свет упал на него не с той стороны, и мне все это просто показалось? А я-то уж напридумывала себе разных глупостей. Так это на самом деле или не так, в тот день мне проверить не удалось». Павел Петрович и Поленька до темноты показывали Навродскому усадьбу и ее окрестности, а ужин им в столовую подавала не я. Позже, когда я уже шла к Поленьке, чтобы помочь ей переодеться ко сну, меня перехватил лакей Федор и вручил коробку со свечами. — Отнеси Владимиру Александровичу, — сказал он. — Они читать изволят, свечек приказали принести. — А сам почему не отнесешь, — удивилась я. — Так они просили, чтоб ты принесла. Сказали, мол, очень расторопная девушка. Чай днем дюже хорошо подала. Моя спина в миг покрылась холодным потом. — Федя, миленький, отнеси сам, — взмолилась я. — Мне барышню переодевать надо, она ведь ждет. А барину скажи, что меня не нашел. — Отнеси, Маш. Федор тоже смотрел на меня с мольбой. — Ну что тебе стоит? Свечки ведь в свечники надоть поставить, а я обязательно что-нибудь переверну. Стыдно будет. Да и Павел Петровича серчают, что перед молодым барином опозорился. Я бы Степку попросил, но засмеет ведь, медведем дразнить начнет. Это точно. Федьке что в руки не дай, обязательно уронит, сломает, порвет. Не со зла, конечно, просто он такой невезучий. Зато добрый, поэтому в господском доме его еще терпят. Ладно, давай. Взяла коробку и пошла в комнаты гостя. В самом деле, не съест же он меня. Чем ближе я подходила к апартаментам Навроцкого, тем явственнее ощущала холод, тот самый, что почувствовала днем в столовой. Возле двери я на миг остановилась, собралась с духом и постучала. — Войдите, — ответил мне бархатный мужской голос. Я толкнула дверь и переступила порог. Комната была освещена двумя свечами, горевшими на столе близ неразобранной постели. Читать при таком освещении было бы действительно тяжело. Навродский стоял у открытого окна спиной ко мне, уже без сюртука, в одной рубашке. Наверное, дышал вечерней прохладой, устав от дневного летнего жара. Я тут же отметила и его высокий рост, и широкие плечи. Сложен Владимир Александрович был восхитительно. — Свечи, барин! — тихо сказала я. Он обернулся, а я опустила взгляд. Очень уж не хотелось снова увидеть очи стекляшки. — Поставь на столе, — приказал Навродский. Я, молча, не поднимая глаз, прошла через комнату, вытащила свечи, поставила в подсвечник, принялась зажигать. — Ты, значит, Марья? — спросил он ледяным тоном, стоя у меня за спиной. — Да, барин, — тихо ответила я, не поворачиваясь. — Ты сегодня ловко разливала в чай, несмотря на дрожащие руки. В его голосе слышалась насмешка. — Признаться, я не привык видеть ужас в глазах людей. Обычно на меня смотрят иначе. Чем я испугал тебя, Маша? — Ничем, Варин, я вовсе не испугалась. — Не лги, — спокойно сказал он, — посмотри на меня. Я медленно обернулась, подняла глаза и вскрикнула. Ледяные стекляшки никуда не делись, только теперь к ним добавилась тьма. Она окутывала Навродского с облаком, создавая впечатление, будто вокруг него вились толстые страшные змеи. Они обвивали сильные мужские руки, обрамляли волнистые волосы и лицо, очень красивое лицо с мертвыми холодными глазами. Я отшатнулась и больно ударилась боком о столешницу. — Ничего себе! — усмехнулся Владимир Александрович. — Я настолько страшен! Я ничего не ответила, только смотрела на него расширившимися глазами. — Отвечай, — рыкнул он, — что ты видишь? И не смей врать, холопка! — Вы, барин, бес! — заикаясь, прохрипела я. А он вдруг засмеялся, громко и очень красиво. В этот смех можно было влюбиться, если не видеть, кому он принадлежит. Но через пару мгновений смех смолк, а Навродский уставился на меня злобным, немигающим взглядом. — Да ты никак, милая, не в себе! — холодно сказал он. — Бесов до да ангелов только сумасшедшие видят, или пьяницы. Признавайся, любишь крепким полакомиться? Молчу, чувствую, как внутри холодеет сердце. — Откуда ты такая видящая взялась? — вдруг прошипел Навродский, делая ко мне шаг. Я сильнее вжалась в столешницу, с ужасом наблюдая за ним. — И бесстрашная! Еще шаг! Или нет? Не боишься меня, холопка? — Боюсь, до смерти боюсь, но об этом не скажу. Дыхание перехватило, и пропал голос. Навродский подошел вплотную, и меня обдало холодом, как днем в столовой. — Такая маленькая, такая хрупкая, — задумчиво протянул он, — что мне стоит сейчас так на всякий случай свернуть тебе шею как цыпленку а потом сказать что ты например упала с лестницы и знаешь мне ведь поверят все и безоговорочно он выбросил руку вперед и схватил меня за горло но сильные пальцы сомкнулись на нем лишь на мгновение владимир вдруг отдернул ладонь и громко ругнувшись отпрянул в сторону что за дьявол на руке барина появился ожог и прямо на глазах вздулись белые волдыри. — Что это такое? — Гневной растерянно крикнул Навродский, разглядывая свою ладонь. А я вдруг сошла с ума. Иначе мой следующий поступок не объяснить. Медленно, словно во сне, оторвалась от стола, плавно подошла к Навродскому и осторожно дотронулась кончиками пальцев до его щеки. Владимир зашипел от боли и отскочил от меня в сторону. — Ведьма! выдохнул он. А я, как завороженная, смотрела на маленький красный ожог, появившийся на его лице, в том месте, которого я коснулась. «А ну, пошла вон отсюда!» — приказал Навроцкий с такой ненавистью, что я опрометью вылетела за дверь и, что было сил, припустила в комнаты Полины Павловны. «Ну, наконец-то!» Поленька сидела у зеркала и сама вытаскивала из прически шпильки, когда я, дыша как загнанная лошадь, влетела в ее спальню. «Где ты ходишь, Маша?» Я неопределенно махнула рукой и принялась ей помогать. Поленький мой ответ был без надобности, ей не терпелось обсудить более интересные вещи. «Ты видела его?» – сверкая очами спросила моя барышня. «Что скажешь? Не правда ли Владимир хорош, как античный бог?» Я посмотрела на отраженные зеркалом Полинины глаза и поняла, что придется врать. Про тьму и мертвый взгляд ей лучше пока не рассказывать. Раз она их не заметила, значит, не поверит. «Владимир Александрович очень красивый мужчина», – осторожно сказала я. «Но я совсем не знаю его характера, а по одной внешности судить неправильно». «О, характер у него тоже чудесный», – кивнула Полина. «Знаешь, Маша, я хочу стать его женой». «Уже?» – неприятно изумилась я. «После двух дней знакомства...» Полина пожала плечами и томно вздохнула. — Я влюблена и абсолютно уверена, он и есть мой принц. Похоже, Навродский на полю плохо влияет. Из-за него она ведет себя, как восторженная дурочка. Конечно, моя барышня никогда серьезной и чопорной не была, скорее, чуть легкомысленной и романтичной, но не настолько же. По крайней мере, при общении с другими кавалерами ей всегда хватало рассудительности, чтобы понимать, Восторг – дело времени, а брак – на всю жизнь. Этот же черт вскружил ей голову и напрочь отбил всякий разум. Хотя, может, и это пройдет. Вряд ли Навроцкий пробудет в светлом больше недели, а там с глаз долой и сердце вон. Я вдруг поняла, что страх перед гостем как-то притупился. Возможно, из-за того, что он, как оказалось, почему-то не может ко мне прикоснуться» а, возможно, из-за внезапно вспыхнувшей на него злости. Такие столичные молодчики, как он, женятся на столичных же красавицах, за барышнями вроде моей Полины, только волочатся, а потом оставляют с разбитым сердцем или еще хуже, с испорченной репутацией. Был в нашем Рязке такой случай. Приехал подобный хлыщ из стольного города и давай девицам визиты наносить, глазки строить и сладкие речи говорить... Одной барышне жениться пообещал, а потом укатил в свояси только его и видели. Обманутую красавицу родители потом на Кавказ отвезли нервы лечить, а господа и слуги эту грустную историю еще месяц обсуждали. Полина все щебетала и щебетала, расписывая в красках, как замечательно они втроем сегодня прогулялись по парку, как много интересного рассказал ей с батюшкой Владимир Александрович о своих путешествиях. Представляешь, он побывал в Китае, в Китае, это ведь так далеко, как понравилось ему светлое и так далее, так далее. Я смотрела на раскрасневшееся от восторга Полина личика и искренне ее жалела. Бедная моя барышня, бессонная ночь, полная муки сладкой, ей обеспечена. И из-за кого? Люди не лгут, глаза действительно зеркало души, и душа у Навродского ужасна. «Что же мне делать? Как мне ей помочь?» Полину Кротову я любила всем сердцем. Мы крепостные привыкли называть господ своими благодетелями. В отношении поля это были не просто слова. В усадьбе Кротовых я жила не всегда. Первые тринадцать лет своей жизни провела в селе. Мой отец, печник Василий Остапов, был когда-то очень уважаемым человеком, причем не только в светлом, но и за его пределами. Мать рассказывала, что так хорошо сложить печь, как это делал отец, во всем уезде никто не мог. К барину несколько раз приезжали из Рязка, чтобы нанять крепостного мастера для работы в городе. Те счастливые годы жизни нашей семьи я помню очень смутно. Вернее, помню только сладких петушков да мягкие булки, которые отец привозил из города для меня и младших братьев. Говорят, талант пропить нельзя. Батька мой, это утверждение опроверг очень наглядно. За каждую сложенную печь благодарные заказчики неизменно подносили ему чарку или бутылку, браги, медовухи, водки и даже вина. Отец рассказывал, что один рязкий купец презентовал ему как-то бутылку французского винишка. Ну, тот купец, конечно, врал. Откуда в рязке взяться французскому вину? Да и стал бы он дарить такое сокровище крепостному мужику? Впрочем, это не важно. Важно, что отец от угощения никогда не отказывался. А потому, когда мне было восемь лет от роду, уважаемый печник Василий превратился в Ваську-пьяницу. Когда батька сообразил, что навыки его от алкоголя притупились, перестал работать. Дескать, стыдно делать плохо то, что раньше делал превосходно. Со временем спиваться он стал все больше, а трудиться меньше. Взяться за ум его не убеждали ни насмешки соседей, ни плеть барского кучера Вавилы, двоюродного брата моей матери, ни голодные дети. А было нас, голодных детей, восемь человек, из которых я самая старшая. По весне наш клочок земли батька пахал исправно, но не более того. Чем его засеять, как вырастить и собрать урожай, чтобы было чем оброк заплатить и самим с голода не загнуться — Об этом голова болела у матери и у меня, ее верной помощницы и няньки для младших братьев и сестер. И ладно, если бы причуды отца ограничились только этим, мы бы еще как-то жили. Добросердечные соседи помогали и в поле, и в подкармливании иногда. Батька же тянул из дома в кабак все, что плохо лежало. Хуже было то, что, выпив лишку, он становился буйным и поколачивал мать. Как только за годы супружества не убил ее, маленькую и худую, своими пудовыми кулачищами. Мать обычно успевала спрятаться либо в погребе, либо у тех же соседей. А однажды не успела. Мне тогда было двенадцать лет. Этот день мне потом часто снился в кошмарных снах. Испуганная матушка жмется к печке, а отец идет на нее с красными от злобы глазами и большим поленом в руке. Он тогда убил бы ее до смерти. Ее, нашу добрую, нежную, заботливую, нашу кормилицу и поилицу. Я ужасно испугалась за маму, выскочила из-за угла, в котором пряталась, и изо всех сил метнула в отца пустой чугунок, который каким-то чудом оказался у меня под ногами. Своего я добилась. Батька от убиения матери отвлекся, однако же рассверепел еще больше и кинул свою ношу в меня». Я попыталась отскочить в сторону, но не успела. Батькина полено угодила мне точнехонько в спину. Тело мое взорвалось тогда жуткой болью, а затем наступила темнота. Даша, одна из моих младших сестренок, которая в тот момент пряталась на печке, потом мне рассказала, что наша маленькая чудушная мама, увидев, как я упала, схватила злосчастное полено и так отходила им отца, что тот позорно бежал из дома и появился только на следующий вечер, трезвый, испуганный и виноватый. Больше батька ни разу на мать руку не поднял, зато она его стала колотить всякий раз, как была не в духе, а не в духе она в следующие полгода бывала часто. Отец сносил побои молча, пить он, конечно, не бросил, но запои его стали реже и короче. Я же следующие шесть месяцев прожила лежа на печке в непрекращающемся кошмаре боли. Барский лекарь, который уступил мольбам матери и дяди вавилы, осмотрел меня и сообщил, что если я на ноги и встану, то работница из меня уже не выйдет. поврежденную спину напрягать оказалось нельзя до конца жизни. Несколько раз меня возили в соседнюю деревню Костоправу, втирали в спину в вонючие мази, которые готовила местная травница тетка Марфа, и другие с менее резким запахом, которыми нас иногда снабжал лекарь. На ноги меня в конце концов поставили, но доктор оказался прав. Толку от меня в хозяйстве почти не было. Я, конечно, присматривала за младшими, готовила еду, подметала пол, но не более того. Прясть не могла, Спина от долгого сидения на месте болела неимоверно. Вязала стоя или с перерывом на прогулку по избе. В ненастную же погоду спину крутила так, что я кричала в голос. Глядя на меня, отец мурил брови и виновато вздыхал, а мать ночами ревела в подушку. Оба понимали, будущее мое теперь незавидное. Вряд ли кто-то согласится взять замуж калеку, так что быть мне для семьи вечной обузой. Мама каждый день истово молила за меня Бога, и он ее услышал. Однажды на нашем пороге появился голубоглазый ангел Полина Кротова. Ей тогда было восемь лет. Вместе с ней пришла строгая дама, которая, смешно коверкая слова, заявила, что барышня желает навестить больную девочку. Мать, кланяясь, вывела к ним меня. Смотрелись мы с Полиной ровесницами, хотя я была на пять лет ее старше. Выглядела я тогда ужасно, очень худая, замотанная в старую шаль, с бледным лицом и впавшими глазами. Постоянные боли так вымотали меня за эти месяцы, что свет казался совчинку. Вид мой был настолько жалок, что поле, чувствительная душа, расплакалась. Чудная дама схватила ее за руку и хотела тотчас увести, но барышня вырвала у нее ладонь, подошла ко мне и тихо спросила. — Пойдешь ко мне жить? Я потрясенно на нее уставилась, а Полина, очевидно, решив развеять сомнения, добавила. «Я дам тебе подержать куклу, которую папенька привез мне из Петербурга». Тем же вечером меня вместе с нехитрыми пожитками отец привел в господский дом. Павел Петрович умилился доброте дочери и разрешил взять меня в усадьбу, хотя ни он, ни Полина гувернантка не поняли, зачем девочке это было нужно. Думаю, Поля и сама не смогла бы объяснить желание приблизить меня к себе. Пожалела калеку, почувствовала родственную душу или все вместе. Как бы то ни было, маленькой барышне в светлом разрешалось все. Общий язык мы с ней нашли сразу. Хотя казалось бы, что между нами могло быть общего. Поленька же категорически отказалась со мной расставаться. Особенно, когда выяснилось, что я неплохо умею слушать. Я всегда умела находить нужные слова, чтобы утешить ее, если она грустила, убедить вести себя примерно, если задумала какую-то шалость, поднять настроение, если его не было. Моя болезнь в усадьбе Кротовых поутихла. Как-то в ненастный день Полина увидела мой приступ и очень испугалась. С тех пор я всегда имела под рукой нужные мази, а раз в несколько месяцев меня осматривал врач. Барышня боялась, что останется без подруги, а Павел Петрович ни в чем ей не отказывал. Со временем я окрепла настолько, что могла принести из кухни в комнаты поднос с едой и даже большой кувшин с водой для умывания. Мы с Поленькой составляли занятную пару – красавица и ее дуэнья. Барин как-то сказал, что пока я рядом, за дочь он может не волноваться, ибо моя холодная голова способна остудить ее горячую». «Верные люди в наше время редкость», — говорил он своему камердинеру. — «их нужно с детства воспитывать». В какой-то момент Поле потребовала от мадам Жако своей гувернантки, чтобы та разрешила мне присутствовать на ее уроках. Мадам, которая меня откровенно недолюбливала, пришла в ужас. «Полин, вы меня удивляете», — злобно раздувая ноздри, шипела она, — «вы все свободное время проводите с этой крестьянкой, вместо того, чтобы читать Святое Писание». А теперь что же, учить грамоте и ее? Что в этом такого, не понимала Поля. Маша уже помогает мне одеваться. Наша горничная Луша научила ее затягивать шнурки и делать прически. А как станет ходить на уроки, поможет мне делать ваши задания. Но, милая Полин, прислуги ни к чему грамота. Она ей только навредит. Крепостная, которая умеет читать, это ли абсурд? Но Поленька топнула ножкой. Павел Петрович махнул рукой, а я заняла угол в классной комнате и стала вместе с барышней учиться чтению и счету. Потом был французский язык, танцы, музыка и живопись. С последней у меня, правда, не задалось, а вот с фортепианом очень даже. Полине мои успехи были особенно по душе. Она любила по вечерам играть со мной в четыре руки. С дворником, кстати, я тоже поладила. Да и как иначе? Все знали, кто я и откуда. И отца знали, и мать. Лукерья Ивановна сразу сказала, что быть мне камеристкой, раз больше я ни на что не гожусь. Спустя несколько лет из Людской меня переселили в крохотную комнатку рядом со спальней Полины, чтобы я в любое время дня и ночи могла быстро прийти на ее зов. Словом, жизнь моя в поместье Кротовых была интересна и легка. Вместе с Полиной мы читали книги, Она – любовные стихи и романы, а я – жизнеописания и путешествия. И ново в барской библиотеке не водилась. Обсуждали ее кавалеров, болтали о пустяках. За десять лет, что я провела здесь, Поленька стала мне ближе, чем родные братья и сестры. С последними я общалась нечасто, несколько раз в месяц, когда удавалось выбраться в гости. И каждую неделю через дядьку Вавилу передавала им вкусности или несколько локтей полотна на одежду. Тётка Дорофея и Лукерья Ивановна никогда мне в этом не отказывали. Теперь же я смотрела на влюбленную Поленьку и думала, как быть. Поговорить о Новородском было необходимо, но точно не сегодня. Или лучше не говорить ничего, а просто дождаться, когда он уедет. Не вечно же младший Шишкин будет решать свои дела. Главное – удержать Полину от глупостей, о которых она может пожалеть, думала я, лежа в своей кровати. С чертом нужно ухо держать востро, а уж как он уберется отсюда, я найду слова, чтобы успокоить мою барышню. Вдруг обойдется, и особых несчастий он нам не принесет.